Глава пятая Шелест пала листвы заставил его пригнуться. Зверев метнулся в сторону, упал, провожая взглядом трех военсталов. Чуть не попался. Патруль прошел совсем рядом, а он его не заметил, не почувствовал, как чувствовал людей сотни раз до этого. Голод давал о себе знать. Нестерпимый холод сковывал каждое движение. Достав из контейнера теплый артефакт, зверь прижался к нему щекой, чувствуя, как тепло аномального предмета проникает во все клеточки организма. Только не шуметь. Спокойно. Все будет, как и задумывалось. Спокойно. Макс, ну что же ты? И тут он их почувствовал. Услышал, как колотятся три сердца под панцирями брони и сорвался с места. Все человеческое в нем на какое-то время замерло, а звериное, наоборот, бросилось в атаку. Все краски мира смазались, потускнели. Теперь Макс видел только серые деревья, поднимающиеся от черной земли к такому же черному небу, и три яркие точки, пульсирующие в такт его шагам. Секунда. Две. Бесшумно ступая по тропе, он нагнал военсталов, схватил замыкающего за шею и дернул назад. Боец не успел ни вскрикнуть, ни тем более потянуться к оружию. Последовал удар. Один из красных огоньков, пронзающих серый мир перед глазами зверя, начал пульсировать медленнее. Двое военных уже заметили пропажу товарища и теперь опасливо озирались, включив на полную мощность фонари. Два ярких луча прорезали тьму, но ничего, кроме деревьев, поблескивающих в голубоватом свете, видно не было. «Возвращаемся!» — тихо проговорил один из военных и обернулся к напарнику. Но тропа была пуста. С криком Вейнсталл развернулся в сторону предполагаемого противника, освещая пространство перед собой. «Костя!» — военный огляделся. «Костя!» Год назад. База группировки «Грех». Все в нашем мире не такое, каким кажется на первый взгляд. Сначала ты думаешь, что самое страшное уже позади, что ты прошел через все испытания. И вот-вот в твоей жизни начнется та самая пресловутая белая полоса. Но внезапно судьба бросает тебя на дно, и ты понимаешь, что самое страшное еще впереди. «Макс! Макс!» – Зверев пошевелился. Его настойчиво трясли за плечи. «Макс!» – доносилось из черной бездны беспамятства.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 Тело Зверева вновь затрясли, потом последовал хлёсткий удар по щеке, и Макс очнулся. Вынырнул из омута без памяти. Мир обрушился на него сотнями красок. Все перед глазами закрутилось, земля ушла из-под ног. «Земля! Земля!» «Держи его!» — ракотал над самым ухом уже успевший надоесть голос. Зверев развел руки в стороны, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. «Макс!» — второй голос раздался слева. «Ты как?» «Вертикально». Зверев с трудом сохранил равновесие. «Где мы?» «У грешников». Один из новичков, которого гребень прозвал костетом, опасливо огляделся. «Макс, ты... вы... вы ничего не помните?» «Помню». Зверь обвел взглядом помещение. Тускло освещенная комната, облицованная коричневым кафелем, сколоченная из необструганных досок нары в углу, стол, перевернутая бочка... Какие-то книги и журналы на полу, противогазы на полках вдоль стен, пустые стойки для автоматов. Видимо, это место когда-то использовалось в качестве оружейной комнаты. «Сам как?» — поинтересовался сталкеру новичка. «В норме. Они нас дротиками какими-то усыпили. А потом...» «Ясно». Зверь отстранил парня и прошелся по комнате, разминая затекшие ноги. «Долго я так провалялся?» «Часа три». Второй новичок, прозванный Шмоном, покосился на приятеля. «Три часа...» Зверь сел на перевернутую бочку и глубоко вздохнул. «Только бы понять, что здесь происходит. Только бы понять...» «Зверь, вы... у вас бред был, а?» «Макс будто и не слышал слов новичка. Все какого-то скунса звали, а мы про такого сталкера и не слышали...»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 «Тоже верно», — Макс кивнул. «Вот только я понять не могу. Нахрен мы им нужны. Они таких, как мы, живьем сжирают». «Сжи...рают?» Причем в прямом смысле слова. Макс поднялся на ноги. «Мне один знакомый сталкер из «Свободы» рассказывал, что эти ребята раньше в Бога верили, и главным у них был некто грешник, мутный тип. Потом этого грешника какой-то наемник пристрелил». И на его место тут же пришел фанатик, который назвал себя чудом воскресшим грешником и приказал молиться Зоне. И людей живых съедать приказал. «Так мы нужны им как еда?» «Не знаю. Может быть. Хотя вряд ли. С нами и так было много мороки. Наверное, хотят выпытать, зачем мы их грешника, восставшего из могилы, завалили». «Настоящее время. Северная часть Кордона». Знать своего врага – это, конечно, очень хорошо, и даже в какой-то степени благородно. Но Максу в благородство играть не собирался. Ни к какому сталкеру, знающему преследователю он идти не собирался, как на это рассчитывал декан. Много чести будет помойному королю. Макс сразу понял, что бандиты решили разыграть его в своей междоусобной войне. Но придет он в ангар, где обитает сталкер, и что дальше? По логике дикана тот сразу все выложит. На самом деле наверняка все случится по-другому. Макса будут ждать, чтобы либо убить, либо захватить и использовать в своих интересах. Что-что, осаваться -что, в ангар без необходимости не стоит. Мало ли что. Зверь привстал, вытирая следы крови, опустил обглоданное тело военного и тяжело вздохнул. Больше не холодно, а значит, можно жить и думать. Значит, человеческое вновь побеждает. Сейчас нужно лишь перемахнуть через железнодорожную насыпь, а дальше дело за малым. Добраться до бункера Сидоровича. О том, что придется еще и умерщвлять торговца, зверь старался не думать. Только не об этом. Пусть лучше будут мысли об информаторе декана, о возможной подставе, об убийстве военного патруля. Пусть будет все, что угодно. Только не эта страшная, пугающая мысль. Только бы не думать о смерти.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 «Сумасшествие!» «Отвращение? Почему?» Грешник искренне удивился. «Ты ведь ешь мясо!» «Ты охотник, и это твоя добыча!» «Чтобы жить, ты должен есть мясо, вгрызаться в горло каждому, кто встанет у тебя на пути!» «Это твоя сущность!» «Ты охотник!» «Тебя не уважают!» «Грызи! Рви зубами!»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 Мясо. Мне нужно много мяса. Чудненько, чудненько, грешник усмехнулся. Валера, уведи его в камеру. Пусть поест. И антидот в Кали, иначе он тут загнется. Не было в южных землях зоны более известного охотника, чем Везун. Не было и, видимо, не будет никогда. Говорили, что Везуна, глава охотников, инквизитор, заприметил, когда тот только пришел на картон. Сразу понял, что из паренька выйдет толк. Прошли годы, и у каждого костра на кордоне уже пересказывались байки о группе одного из приближенных инквизитора, который сумел таки убить бешеную химиру на свалке, а потом прикончил ножом трех матерых кровососов. Героем этих байк был именно Визун. Да и группа подобралась на удивление хорошая и боеспособная. Сабир Варджанов по прозвищу «Баррас» пришел в зону из рядов военных сталкеров и подготовку имел великолепную. Вагон и Нельсон, в прошлом работяге, сменившие Донбасс на кордон зоны отчуждения, крепкие, сообразительные ребята. Как раз такие, на которых можно положиться. Коля-газетчик вошел в группу последним. Низкорослый, крепенький мужичок, лет 40 с аккуратной окладистой бородкой. Кто он и как попал в зону, никто точно не знал. Но ходили слухи, что когда-то именно газетчик был напарником известного сталкера Бороды и вместе с он им добыл артефакт Журнал. Если верить завсегдата бара Сторинген, речь шла о старой подшивке газет, которую воронка скрутила в один комок, но не разорвала после этого на части а выкинула за пределы энергетического поля. Вот за этими скомканными газетными листами, со стороны напоминающими небольшой футбольный мяч, газетчик и Борода ходили на росток. Как рассказывал бармен, после того рейда сталкеры получили немалый куш, и Борода, купив новенький экзоскелет, ушел вглубь зоны, в район капачей. С тех пор никаких вестей от сталкера не было. Не приходило и сообщения о гибели. Это давало бродягам надежду на то, что храбрец все же дошел до своей заветной цели. Газетчик же, вместо того, чтобы последовать за напарником, подрядился отнести журнал на янтарь к профессору Сахарову. Принимая сталкеров отряд, везун не поленился сходить на янтарь и расспросить Сахарова о недавнем визитере. «Занятный артефакт», — декламировал Сахаров. «Если его положить на печатную книгу...» «Страницы в той тут же обветшают. Возможно, это связано с гидробалансом, который...» «Меня не интересует журнал. Мне важно знать, что вам известно о человеке, его принесшем». «Зовут Николай», — Сахаров пожал плечами. «Борода нарек его газетчиком. Все в общем». Так группа приобрела еще одного ценного бойца и хорошего друга. Николай Петрович, как звали его молодые охотники, не раз выручал парней из переделок, а умение газетчика торговаться с барыгами и вовсе поражало воображение. Это же надо так сторговаться с Сидоровичем, чтобы обвинять старый ПММ на сносный датчик жизненных форм. Везун гордился своим отрядом, причем гордился по праву. За те два года, что группа работала на кордоне и свалке, было уничтожено множество мутантов. Одной из самых известных стала история со стаей слепых псов, охотничьи тропы, которые после выброса заняли аномалии. Псы, недолго думая, перенесли тропы южнее привычного места обитания, и на свалке начали пропадать люди. Сначала поговаривали о том, что некий неизвестный мутант убивает людей, а потом пропал один из охотников, опытный сталкер по прозвищу Лис. Нашли беднягу на границе свалки и кордона на чердаке, стоящего на отшибе дома. Обнаруживший его сталкер, назвавшийся Меченым, уверял, что вокруг домика нашел много стрелянных гильз и следов собачьих лап. Струйка крови вела от веранды прямо на чердак, где и был обнаружен труп лиса. Сталкер с разорванной зубами псов сонной артерией забрался на крышу, и там погиб от кровопотери. Ужасная смерть прославленного охотника всколыхнула сталкерскую сеть. То тут, то там слышались гневные выкрики вроде «Охотники уже и собак перестрелять не могут!». Тогда инквизитор и отправил группу везуна на кордон для отстрелки слепышей. На следующий же день в районе того самого домика, где принял смерть лис, отряд охотников обнаружил свежие следы собак и вскоре набрел логово тварей. В течение получаса все слепыши были убиты, и отряд благополучно вернулся на кордон. Известность этот случай приобрел после того, как в сталкерской сети администрации системы жизнеобеспечения СЖО во всеуслышание поблагодарила Везуна за помощь в устранении опасных мутантов, а сталкера Меченова за своевременное информирование о происшествии с Лисом. Была еще одна история, благодаря которой о группе Везуна заговорили даже на милитаре. В ночь на 5 августа минувшего года через барьер перемахнула здоровенная химера – огромная кошка. В течение минуты все защитники барьера были изрублены в фарш, а взбесившееся создание ринулось на свалку, где превратило в нарезку еще четверть бродяг. Находившуюся неподалеку группу Везуна вызвал на связь Сидорович, растолковав, что может произойти, прорвись тварь за периметр. Мутантов встретили близ барахолки. Ранив вагона и штыка, Химера выскользнула таки из засады, но вскоре была настигнута и загнана на аномалии. О победе над кровожадным поражением зоны тогда твердили все, кому не лень. А Волк даже предложил Сидоровичу присмотреться к ребятам Везуна, поскольку в случае опасности они могут быть весьма полезны. «Хорошо бы держать их поближе к нам», — говорил тогда Волк. Сидорович намек понял и на следующий же день связался с Инквизитором, попросив того отрядить группу Везуна для постоянного патрулирования кордона. С тех пор отряд охотников получил постоянную прописку на хуторе неподалеку от бункера торговца. Сидорович обязался снабжать бойцов оружием, боеприпасами и продовольствием, а те, в свою очередь, занимались отстрелом мутантов и в конец распоясавшихся мародеров. Пожалуй, только с мародерами и возникали серьезные проблемы. В отличие от слепых псов или кабанов, те прямо-таки искали встречи с вооруженными противниками. Сначала пропал в районе АТП сталкер по прозвищу Баклан. Потом бесследно исчезла группа, несшая Сидоровичу на продажу несколько ценных артефактов. В довершение всего возле элеватора неизвестными был обстрелян армейский БТР. Будучи с Сидоровичем в хороших отношениях, полковник Вениаминов, чьи люди подверглись обстрелу, попросил торговца разобраться с возмутителями спокойствия. Сидорович перепоручил это дело группе «Везуна». «Значит так», — привычно, наваливаясь на стол своим объемистым брюхом, начал торговец. «Ты уже слышал, что какие-то укурки обстреляли армейский БТР?» «Да», — везун кивнул. «Никто не пострадал», — продолжил торговец, улыбаясь. «Пули по броне постучали, и все». «Но военные, настрелявших из этических соображений, осерчали». Старик расплылся в улыбке и захихикал. Если бы это были какие-нибудь белорусы или русские, ну, мы тягнулись бы и ничего. А тут понимаешь, какое дело. Это же ведь был БТР с девятого блокпоста, украинский. А на блокпосту этом сам полковник Вениаминов за главного. Получается, какие-то недоноски ему в лицо плюнули такой выходкой. «Пусть утрется. Тут везде стреляют», — буркнул Везун. «Он не все». Он мне броники и камуфляж поставляет. Можно сказать, свой человек. Он ко мне, как к Дону Корлеоне, пришел просить. Сидоровичу явно нравилось сравнивать себя с легендарным Вито Андолини из города Корлеоне, потому как при упоминании героя крестного отца он выпрямился, расправил плечи и просиял. «Предлагаешь нам этих отморозков перещелкать?» «А тебе трудно?» – вопросом на вопрос ответил Сидорович. — Да не особо. — Степан Сидорович, ты Баклана помнишь? Ну. — Но Сидорович кивнул. — Хороший был мужик. А чего ты про него заговорил? — Он за тебя любому глотку был готов порвать. Но когда он пропал, ты молчал. — О, вот только ты меня не стыди, — торговец крякнул и поднялся из за стола. — Везун, ты из себя монашку не строй. Ты мне храбрый рыцарь. Да если бы я за каждым пропавшим группу высылал, вообще бы людей не осталось. Скользкий ты, Степан Сидорович, и хитрый как черт. Мне иногда кажется, что заплати кто-нибудь тебе за мою голову или за голову волка, ты бы нас с потрохами сдал. Сидорович подошел вплотную к сидящему за столом сталкеру, дыхнул на того перегаром и хрипло произнес. «Пусть сначала наберут сумму, равноценную твоей голове, а там посмотрим». Он ухмыльнулся. «Везун, везун! Дремучий ты человек! Не понимаешь ты, что все мы живем в капиталистическом обществе. Миром правят деньги, а дружба, преданность и все прочее — это ты оставь. Будешь бабам в шти втирать, пока их тискаешь. Верил я в Баклана. Он мне как родной был. Но это зона, и тут люди умирают». Если из-за каждого покойника сопли размазывать, то нахрен так жить? Оглянись, у меня за год 18 человек полегло. Два месяца назад вообще одиннадцать бойцов пропало. Группа Чебака. Элита, матих ушли и с концами. Но я-то понимаю, что в зоне всякое бывает. И раз умерли, то надо перешагнуть через все, что тебя с ними связывало, и дальше жить. «Ты страшный человек, Степан Сидорович».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 Ни черта не понимаешь в этой жизни. Дружба, братство — это все пыль. Грязь на подошвах твоих ботинок. А деньги — это все. Деньги отличают меня от животного, вроде тех тупых зомби, которых отстреливают на свалке каждый вечер. Я человек, потому что у меня есть деньги, а у них нет. Везун окинул торговца презрительным взглядом и развернулся в сторону выхода. «Ты работу-то сделаешь?» – Тогнал его окрик барыги. «Сделаю!» – сквозь зубы ответил охотник и вышел из подсобки, прикрыв за собой дверь. «Никуда ты не денешься!» – хрипел вслед ему Сидорович. «Все вы у меня вот где!» – он сжал кулак. Поросячие глазки заискрились азартом. «Ненавидите! Наслушайтесь!» «Мрази! Я-то знаю вас! Насквозь ваши гнилые душонки вижу!» Со времени того разговора прошло 10 месяцев. Многое поменялось за это время по ту сторону периметра. В Штатах выбрали нового президента, в России затеяли монополизацию алкогольной промышленности и на всех каналах только и показывали халёные рожи российских чиновников, бормочущих очередной бред. Даже никому не известная Боливия установила рекорд по сбору зерновых, превысив прошлогодний показатель аж на 2%.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 Разве что на эти 10 месяцев журналисты и политиканы забыли о Чернобыле. Через двое суток после разговора с Сидоровичем Везун с отрядом окружил в здании старой фермы пятерых мародеров, которые не пожелали сложить оружие и были уничтожены. Нашли охотники и тела пропавших людей Сидоровича, и искалеченный труп Баклана, его смерть настигла в полуразрушенном домике к югу от Кордона. Все шло своим чередом. Страшная тягучая субстанция под названием «Жизнь». Не та чернуха из телевизора, но еще более пугающая и отвратительная цепь событий. Спустя 47 дней после удачного уничтожения банды налетел на мину армейский грузовик в районе кордона, и выдвинувшиеся туда охотники едва успели спасти от слепых псов, зажатых в искореженном Урале солдат. Потом, еще через месяц, повесился укол «Один из людей волка», Задорный парнишка, всегда первым лезущий в драку и из любого конфликта, выходящий невредимым. Все долго недоумевали, зачем удачливому сталкеру сводить счеты с жизнью. А потом Шустрый рассказал, что брат укола погиб на 17-м блокпосту при попытке выбраться за периметр. Видимо, психика паренька, узнавшего о смерти брата, не выдержала, и тот решил избрать наиболее легкий путь. «Что ж, не мне его судить за это», — сказал тогда Волк старший брат Шустрова. Если бы Шустрова убили, не знаю, что бы я сделал. После этого случая в лагере на кордоне больше не пели веселых песен. Все повидавшие бродяги притихли. Вместе с осенней хмарию в лагерь вползал страх. Прятался в подвалах домов, забирался на чердаки с пронизывающим ветром. Это был не страх смерти, а некое ощущение безысходности, аморфный, непонятный, И от того еще более жуткий страх. Волк больше не отправлял Шустрова в дальние рейды и вообще старался не упускать брата из виду. А прежде невозмутимый Везун начал все лучше понимать тех, кто приходил из центра зоны. Ведь если здесь, на кордоне, преисподняя уже обжигает своим горячим зловонным дыханием, так что же там, севернее? На многое за недели этой холодной осени везун взглянул иначе. Порой, сидя на чердаке одного из домов во время ливня, он глядел вдаль и думал о доме, о тех, кого он оставил по другую сторону периметра, и страх закрадывался в душу. «Ты сломался. Не выдержал. Ты трус, везун!» — твердил внутренний голос. Перед глазами все еще стояла страшная картина. Осевший бревенчатый сруб, пропитавшийся влагой трухлявые бревна, вросли в жирную вязкую почву. Мох покрыл все пространство вокруг строения. В этом доме труп человека в серой штормовке. Лица уже нет. Вместо него через гнойные струпья белеют кости черепа. Рот открыт. В него набилась листва. В пустых глазницах копошатся черви. На руках и ногах кожа все еще осталась. Но здесь постарались мародеры. Пальцы правой руки переломаны, вывихнуты. Мизинец болтается на лоскуте белесой кожи. Это кто-то ножом отгибал пальцы покойника, пытаясь вытащить рукоять пистолета из закоченевших рук. Раздувшееся, зловонное тело, напоминающее огромную трепичную куклу из детского кукольного театра. Это Баклан. Хороший мужик, настоящий друг, не раз прикрывавший молодых сталкеров. Вон там, на почти лишенной волос голове, на остатке пузырящейся и гниющей кожи виден шрам.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 Так пролетели эти 10 месяцев. Триста с лишним кошмарных дней. Везум боялся признаться себе, но за это время он стал совершенно другим человеком. Из принципиального охотника превратился в алкаша, готового на любое задание, выданное Сидоровичем. Разве мог он перечить жестокому торговцу, если таков приказ инквизитора? Инквизитор главный, он знает, что делает. А может и прав Сидорович, что все в зоне дерьмо. И не надо прикидываться героем. Я вот что подумал, торговец Степан Сидорович скрестил руки на груди. Можно ведь устроить засаду? Не, -а -а -а -а, Везун отрицательно мотнул головой и взял со стола очередной бутерброд. Они с торговцем вот уже пару часов сидели в бункере, распивая самогон за картонного приготовления, и за этот продолжительный период успели поговорить обо всем. Даже о погоде, которая к утру испортилась, и стандартные для зоны 12 градусов тепла сменились пятью делениями ниже нуля. Холодно. В прошлом году вот так же пошел снег. Везун тогда еще не был командиром отряда охотников и не считался одним из лучших бойцов инквизитора. Той зимой он был просто одиночкой, бредущим вдоль берега озера Янтарь. В то время в зоне было чертовски холодно. «А чего так?» Сталкер растерянно взглянул на торговца. «Чего спрашивают так? Засаду в смысле? Почему нельзя устроить?» «А не зачем? Визун прищурился и одарил хозяина бункера едкой ухмылкой. «Чего ты как партизан на допросе?» «Не-а, незачем!» не, «А чего говорить?» Визун вновь погрузился в раздумья, водя вилкой подну тарелки. «Инк и так его прикончит. Без нашей помощи». Сидорович недоверчиво хмыкнул и убрал полупустую бутылку самогона под стол. «А если не прикончит?» – произнес торговец. «Засада! Оно всяко вернее!» Везун вновь отрицательно мотнул головой и вдобавок рубанул воздух ребром ладони. не Военные на постах про него знают?» «Ну!» Но... Сидорович уже пожалел, что бутыль с самогоном покоится под столом и с тоской посмотрел на пустую рюмку перед собой. Сегодня они с Везуном явно перебрали. Но и повод был соответствующий. Группа шута вернулась с янтаря с ценным хабаром, и командир отряда не торгуясь, сдал торговцу все находки. Чем не повод. Старик подцепил двумя пальцами ниточку квашеной капусты и отправил хрустящее лакомство в рот. Э, боевик, Сидорович толкнул охотника в плечо и везун оторвал голову от столешницы. Ну чё? — Ничего-ка мне тут. Внятно говори, пьяная морда. И если он появится, военные его прихлопнут еще до того, как он к нам на хутор пожалует. Ты же своего друга армейского не напрасно попросил? — Да, — потянул пьяный торговец. — Я же за этой суки недобитой чуть с военными не поссорился. Ты знаешь, да? — Че, не знаешь? — А слушай. Он когда ко мне забрался, я охотника отправил, этот чучело пристрелить». «Жду пять минут. Семь. Выстрелов не слышно, и охранник не возвращается. Думаю, случилось что-то. Пошел к военным. Они тогда еще на хуторе были. Ящики с автоматами разгружали. Так, мол, и так, говорю. Кажись, моего человека похитили. Пошел по нужде и не вернулся. Ну, командиры их не строят всех бойцов. И это, значит, туда». А сам мне говорит, мол, Степан Сидорович, я с тобой больше дела иметь не хочу. Ты, говорит, даже с отрядом охотников безопасность на хуторе обеспечить не можешь. Так нас на кордоне тогда не было, встрепенулся везун. Разве же ему объяснишь? Говорит, все, Степан Сидорович, сворачиваю я с тобой все дела. Струсил, стало быть, просек, что может погореть. Раз все подряд мимо моего бункера ходят. Уехал. Я звоню на девятый блокпост и говорю Вениаминову, мол, пришли людей на кордон. А этому козлу в погонах, говорю, мол, не хочешь со мной дело иметь, катись отсюда. Я говорю, других клиентов найду. Вон Вениаминов будет со мной работать. Он сразу на попятные. Сидорович засмеялся. Я ведь чуть штаны не наложил, когда этот говнюк ко мне в бункер залез. Падаль, мать его!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 На письменном столе торговца лежала рация, из которой то и дело доносились чередующиеся с шипением помех реплики. «Везун на проводе!» — выпалил охотник, хватая рацию. «Это Харек», раздался в динамике перекрываемый помехами голос. «Слушаю!» «Ваш полумутант направляется обратно на кордон. Встречайте!» «Понял тебя!» — Везун усмехнулся. «Сейчас устроим ему засаду!» В динамике рации некоторое время шипели помехи, после чего Харек произнес: Ты пил, что ли? Даже в рации слышно. Голос такой, будто тебя в вантузом горло прочистили. Я не пью! выкрикнул Везун. Я лечусь! Лечится он! ай болит хренов. Не дослушав, Везун отключил рацию и бросил презрительный взгляд на Сидоровича. На короткий миг это пьяное ничтожество стало прежним, гордым и сильным везуном. На мгновение! Но взгляд его вновь потух, и сталкер тихо произнес, обращаясь к торговцу. «Этот урод прямой по твою душу идет. Опять!» Он оказался достойным противником. Щелкнул предохранителем автомата, коснулся пальцем холодного металла курка и начал ждать. Не стрелял, подпуская свою цель ближе. Когда до бредущего по дороге человека оставалось метров триста, стрелок уже лежал, уперев приклад автомата в плечо. Не торопился, не совершал лишних телодвижений. Все в этом облаченном в камуфляж человеке выдавало стреляного воробья. Бойца, знающего цену собственной жизни и уж подавно цену жизням всех прочих. У него была ориентировка на человека в балахоне. И был автомат. Дальше дело техники. Бредущего на кордон человека в Балахоне можно было снять одной короткой очередью. Но солдат не спешил. Ему нужно было подпустить зверя совсем близко, чтобы одним выстрелом поставить точку в затянувшейся истории со множеством жертв. Один выстрел — и все. Нет больше чудовища. Не дойдя до засады двухсот метров, Зверев внезапно рывком растянул плащ и принялся стягивать его с себя. Стрелок с автоматом охнул. Это оказался вовсе не Зверев, на которого распространялась ориентировка, а один из патрулирующих дорогу солдат. Весь перемазанный кровью, он истерически вопил, срывая с себя плащ. «Ну, давай, убей меня!» долетел до лежащего в засаде человека голос патрульного. «Сука! Я знаю, что ты меня не отпустишь!» Макс Зверев стоял в полуметре позади лежащего в траве стрелка. Привычного балахона на нем не было – только купленный угривы бронежилет. В правой руке обратным хватом зажат нож. Левая отведена назад. Он втянул носом холодный ночной воздух. Шагнул вперед, и когда ошарашенный боец перекатился на спину, ударил того мыском ботинка в подбородок. Потом обрушился на жертву всем телом, что было сил, садану в колено в грудную клетку. Затем левой рукой перехватил своего визавиза -за запястье и нанес удар ножом в правую скулу. С хрустом пробив лицевую кость, лезвие вошло в череп жертвы, и солдат замолк. Зверев извлек из черепа покойника нож, вытер лезвие камуфлированные штаны бедолаги и поглядел на дорогу. Фигура в плаще с капюшоном еще маячила на середине асфальтового полотна. «Ладно, пусть живет, раз я ему это обещал», — мелькнула мысль. Около часа назад, когда Макс растерзал патрульных, Он специально не стал убивать одного из них, а только лишь отобрал оружие и обредил насмерть перепуганного солдата в свой плащ. После этого он велел патрульному идти по дороге в сторону кордона, а сам двинулся параллельно, забирая к северу. Маленькая хитрость обернулась большим успехом. Пробираясь через заросли, Макс едва не налетел на устроившего засаду человека. Несколько секунд он наблюдал за отточенными движениями несостоявшегося палача, а потом убил. Смерть была так близка. Пожалуй, лишь необъяснимая тревога, копошащаяся в глубине души, толкнула Зверева на подобный маскарад. Маскарад удался, Теперь бы только миновать железнодорожную насыпь, а там и до заветного бункера недалеко. «Степан Сидорович, жирный боров, я иду по твою душу!» Зверев оглядел автомат покойного стрелка. «Прицел ПСО-1, глушитель» Да, непрост был потенциальный убивец злобного мутанта по прозвищу Зверь. Посмотрим, что у тебя с собой имеется. Макс выудил из нагрудного кармана покойника ПДА с раздавленным экраном и чертыхнулся. Зря он так сильно приложил своего противника коленом в грудь. Сейчас экран был бы цел. Хотя ПДА и так функционирует. Вроде бы. Нажав несколько раз на кнопку питания, Зверев с удовлетворением отметил, что мини-компьютер, несмотря на треснувший дисплей, работает исправно. Ну или почти исправно. Еще несколько нажатий на цифровой клавиатуре, и на дисплее высветились личные данные стрелка. «Бараз, 31 год. Охотники». На губах Зверева заиграла недобрая ухмылка. Да, смерть была близка, как никогда. Стоило Максу оказаться в сетке дальномера своего противника, и все.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 Зверев поднял с травы автомат убитого охотника, проверил боезапас. Свое оружие он потерял где-то на границе свалки, когда в приступе ярости ринулся на солдат из патруля, отбросив купленную винтовку. Ничего не осталось. Пистолета нет, дорогой импортной игрушки СЛ-85 нет и патронов нет. Вернулся к тому, с чего начал. При себе только нож и трофейный автомат с сотней патронов.